Как научиться делать комплименты? Если вы только учитесь делать комплименты, то вам поможет такая подсказка. Что можно отметить комплиментом? Что я вижу? Используем технику «репортаж». Порядок на рабочем столе ребенка. В шкафу вещи разложены по цветам. Дружную игру детей. Сделанные вовремя уроки. Честность, помощь, старание, усилия, внешность и другое. Что слышу? Пение, тишину, как пошутил, как решили спор, как объясняет, как извиняется, как поддерживает и другое. Как я себя чувствую рядом с человеком? Какие эмоции и состояния вызвали у меня его действия? Радость, восхищение, уважение, спокойствие? Расположение, поддержку, внимание и другое. Хочу научиться делать комплименты коллегам по работе, да и просто незнакомым людям. Иногда про себя отмечаешь что-то хорошее про другого человека, а как сказать тактично человеку про это, не знаю, и молчу в результате. Что говорить? Здесь, наверное, важнее не что, а как. Проявляйте свои искренние чувства. Искренность открывает все двери. Люди чувствуют фальш. Если с помощью комплимента-уловки вы хотите снискать благосклонность или выглядеть лучше в глазах другого человека, то эффект от комплимента будет обратный. Вы произведете отталкивающее впечатление. Уверена, мы все когда-нибудь на себе это испытывали. Тебе говорят комплимент, а становится неприятно. Поэтому искренность — самое главное правило комплимента. Если вы только учитесь говорить комплименты, то сначала внутри сформулируйте, что вызвало ваше восхищение или уважение. И просто скажите это. «Меня восхищает, как ты?» «У меня всегда вызывает уважение». «Просто удивительно, как ты умеешь?» «Не могу не сказать, ты так?» «Редко говорю комплименты, но сейчас...» Если вы при этом будете смущаться, ничего страшного. Некоторая неловкость вам простится. Когда говорить? В отношении комплиментов незнакомым людям действуют все те же правила вежливости. Принцип уместности. Если женщина тащит тяжелую сумку, не стоит восхищаться ее энтузиазмом. Но если малыш шалит, а вы видите, что мама держится, доброе слово поможет ей улыбнуться и выдохнуть. Комплименты не говорят на ходу. Не стоит хвалить платье девушки, проносящиеся мимо. Но можно отметить работу официанта, который весь вечер обслуживал ваш стол. Принцип достаточности. Затянувшиеся восхваления ставят людей в неудобное положение и обесценивают комплимент. Принцип границ. Личные границы — это как комфортно тебе и как комфортно мне. Нужно учитывать, чтобы никому не стало неловко, ни самому человеку, ни окружающим. Например, если хвалите одного ребенка, а рядом на вас смотрит другой. Есть ли разница, специфика между комплиментом для женского пола и для мужского? Комплименты лицам мужского и женского пола не очень отличаются. Действительно, есть вещи, которые ценятся всеми. Доброта, старание, внимание к близким, опрятность, забота о близких, достижение, порядочность. Но нюансы все-таки имеются. Внешность. Кто бы что ни говорил, но для женщин внешность очень важна. Можно как угодно об этом спорить, но подтверждение этому многомиллиардная индустрия моды и косметики. Наверняка вам встречались женщины с не самыми гармоничными чертами лица и фигурой, которые держатся уверенно и считают себя, если не красавицами, то неотразимыми. А как страдают женщины, которые считают себя некрасивыми или недостаточно привлекательными, и говорить не стоит. Поэтому, начиная с детского возраста, девочкам мы делаем комплименты относительно внешности. Густые волосы, чудесный цвет глаз, плавные движения, сияющая улыбка и так далее. Это не означает, что про достижения у девочек можно не говорить. Просто наряду с усилиями, упорством, высокими результатами девочку надо обязательно хвалить за что-то женское. Если вы не хотите, чтобы во взрослом возрасте она тратила огромные деньги на курсы по прокачке женской энергии. Вкус. В нашей ментальности на эстетический вкус у мужчин акцента не делается. Принято считать, что уютом и украшением дома должна заниматься женщина. Но мне кажется, акцент на вкус надо делать для обоих полов. Некоторые исследователи полагают, что человек, обладающий эстетическим вкусом, не просто индивидуум, а личность. Действительно, эстетический вкус — понятие социальное. Это не просто оценка, гармонично, негармонично. Эстетический вкус – это способность отбора, формирования ценностей. Эстетический вкус важен не только в одежде или при выборе цветовых сочетаний. Если мужчина обладает эстетическим вкусом, он будет выбирать для своей семьи наилучшие условия жизни – дом, квартира, район, комфорт жилья, качество жизни. Чувство вкуса важно для овладения профессиями, которые влияют на качество жизни множества людей. Архитектор, урбанист, конструктор, дизайнер. Профессии, связанные с охраной окружающей среды и так далее. Даже политики, обладающие эстетическим вкусом, способны лучше преобразить свой город, округ и повысить качество жизни людей. Очень за многое отвечает сформированный эстетический вкус. Женщины, обладающие эстетическим вкусом, хорошо чувствуют меру и любят гармонию, а потому способны мягко направлять мужа к улучшению качества жизни семьи, как в быту, так и в социальной сфере. Она также передает эти ценности и стандарты своим детям. Усилия. Чтобы комплимент действительно порадовал, обращайте внимание на то, к чему человек прикладывает усилия. Муж, пораньше пришел с работы, чтобы посидеть с детьми и дать вам отдых. Никогда не ищет одобрения и предан семье. Относится с пониманием, если у вас плохое настроение. Сын, собрал сложную игрушку из конструктора. Терпеливо рыбачил и поймал рыбу, сдержал слово. Дочь, мило украсила стол, подбирается со вкусом одежду. Написала прекрасное сочинение. Бабушка отозвалась на вашу просьбу, поддержала вашу идею, рассказывает внукам о родственниках, знакомит с родословной. Критиковать легче, чем хвалить. Вот почему так. Вот сын сегодня убрался, а я не похвалила. Он перед сном уже с обидой сказал. Вот я убрался, а никто и не заметил. После его замечания, конечно, уже обняла и сказала, что он очень хорошо убрался и молодец. Иногда прям думаю, что надо похвалить, но в голову только недостатки детей лезут. Если у вас с этим трудности, значит, фокус внимания на негативе. Скорее всего, это навык из вашей родительской семьи. Попробуйте взять волшебные зеленые очки и с их помощью смотреть на всю вашу жизнь. Со временем такой подход переключит фокус вашего внимания на свет, на хорошее. Поверьте, если вы научитесь видеть то, что делают, к чему прикладывают усилия ваши близкие и почему они это делают, похвала, комплименты и благодарность будут говориться сами собой. А значит, атмосфера дома станет особенно теплой. Такой семье не страшны бури или потрясения.